Глава девятая Крайн вернулся под вечер, когда всем уже надоело насмехаться над варкой ни с того ни с сего набросившимся на добрейшего дядьку Валха. Илка мстил за пережитый страх и собственную глупость. Он и сам не знал, зачем схватил топор и ринулся к воротам. Фамка пеняла на неосторожность, хотя сама вылетела к воротам чуть ли не первый ланки и Жданке просто нравилось его дразнить. И хитство куриц Варка стоически терпел, но когда Илка попытался поздравить его с новоявленным родственником, тот пожалел об этом почти сразу. К возвращению Крайна у Варки была разбита скула, у Илки губа и левая бровь. Парни друг с другом не разговаривали. Ланка причитала, а Фамка готовила холодные примочки. Господин Лунь в их распри вникать не стал. От него ощутимо попахивало сивухой, но пьян он не был. Напротив, деловит, суров и сосредоточен. Наскоро умылся холодной водой, предложенный Фамкой жидкий супчик выхлебал стоя, и быстро удалился в сторону замковых кладовых. Через полчаса вернулся с полной переметной сумой, небрежно переброшенной через плечо. Ты и ты со мной. Варка и Илка мрачно переглянулись и принялись обуваться. — А вы? — длинный палец угрожающий заходил перед носом у куриц. — За дверь не ногой, особенно ты рыжие. Жданка смотрела на краина полуоткрыв розовый рот, и вдруг, догадавшись о чем-то, побелела так, что все веснушки исчезли. Маленькая дверь с грохотом захлопнулась. — Что это значит? — возмутилась Ланка. — возмутила Война, — прошептала Фамка. — Это война. У дерева топтались, мотали хвостами, отгоняя вечернюю мошкару две невысокие лохматые лошадки из столбцов и могучий вороной жеребец дядьки Валха. «Умеете?» — спросил краин отвязывая жеребца. «Э-э-э», сказал Варка, — «с роду верхом не ездивший, ну -у -у. В Липовце, вечно находившемся в осаде, лошадей почти не держали. Кто не успевал сдохнуть от бескормицы, Того рано или поздно съедали голодные горожане. «Нет», — сказал Илка, которому отец выхлопотал право время от времени прогуливаться верхом в садах наместника. Одно дело медленно трястись шагом по расчищенным дорожкам под присмотром опытного конюшенного, и совсем другое — нестись, сломя голову, на своенравной скотине, которая косится лукавым глазом и так и норовит укусить. «Так», — скривился Краин, «смотрите и запоминайте, это лошадь. Тут у нее голова, тут ноги, а тут хвост. Вот это седло, это стремена, это уздечка. Садитесь в седло, ноги вставляете в стремена». «Сев, проверьте, что перед вами, голова или хвост если хвост? Вы сидите неправильно. Уздечку не трогать. Держитесь за луку седла или за гриву. Все. Последние слова он договаривал, глядя на них с высоты громадного жеребца. Легкий варка влез на лошадь, как на забор. Не слишком изящно, но проворно. «А может, того?» — сказал Илка может как нибудь через колодец быстрее будет там нет колодцев давай пошевеливайся а может сделать его так небольшой на скорую руку тише едешь дальше будешь но краин ценил перлы народной мудрости только если они его устраивали на скорую руку я провожусь не меньше недели Поехали. Жеребец с места рванул во весь мах. Лошади из столбцов понеслись за ним. Но не к починку верхнему, а на восток без дороги, по кустам и кочкам, через мелкие ручьи овражки, по сырым луговинам и каменистым языкам осыпей, разбрасывая из-под копыт то липкую грязь, то каменную крошку. Все дальше на восток вдоль скальной стены, которая то удалялась, то приближалась, открывая взору новые утесы, обрывы, гранитные столбы и башни. И только дальние вершины оставались те же, холодные, недоступные, но вечно укрытые снегом. Скоро они вспыхнули высоким поднебесным костром, потом стали кроваво-алыми с другой стороны над темной полосой леса все яснее проступал светлый щит полной луны глухим стуком по густой траве гулким грохотом по камням топот никованных копыт сплетался с долетевшим от стены эхом и голом бьющего в лицо ветра три всадника неслись между горами и лесом между бледной луной и кровавым закатом закат потухал Луна сияла ярче и ярче. От леса, зазубренной драконией спиной, Легла на пустошь глубокая тень. Впадины и лощины обернулись темными ямами, Холмики, поросшие седой от росы травой, Сияющими озерами. Крайн то гнал лошадей галопом, То давал им передохнуть, Переходя на легкую рысь, Вначале Варка думал только о том, как бы не свалиться под копыта, и изо всех сил цеплялся за жесткую гриву, но довольно быстро привык. Держать равновесие в широком крестьянском седле с высокой лукой оказалось не так уж трудно. Тогда он смог оглянуться по сторонам и испытал такой восторг, что даже волосы на голове зашевелились. Молочно-белое сияние затопило небесные звезды, зато покрытые росой луга пустоши сверкали островами звездного света. Всадники летели в блистающих небесах по прозрачной звездной дороге. Петь варка не мог, и, раскинув руки, просто заорал от счастья. И тут же был жестоко обруган Илкой, лошадь которого с перепугу грянула в сторону и едва не встала на дыбы. Крайн коротко по-волчьи глянул через плечо, шевельнул губами, но его слов Варка, к счастью, не расслышал. Впрочем, он был готов снести любые оскорбления, лишь бы этот безумный полет никогда не кончался. Луна медленно сползала все ближе и ближе к кромке леса. горные вершины исчезли скрытые крутым боком лесистого холма. Лес вырастал спереди, надвигался и вдруг сомкнулся над ними, как темная вода над упавшим камнем. Должно быть, тут раньше была какая-то дорога или тропа. Во всяком случае, крайну удавалось отыскивать ее в лабиринте непроглядных теней и пятен лунного света. Ветки цепляли запотные лошадиные бока, За волосы одежду так и норовили хрестнуть по лицу, но усталые лошади ломились сквозь лес все еще спора, хотя и медленнее, чем по пустоши. Хруст и треск в клочья рвали ночную тишину. Илке это ужасно не нравилось. Теперь любой затаившийся в темноте враг будет за версту предупрежден об их приближении. Варка совсем скрючился, уткнулся в жесткую, пахнущую потом гриву, чтобы уберечь глаза. Усталость навалилась мгновенно, как ночная тьма. Болела спина и то, что пониже спины, и ноги, уставшие обхватывать круглое лошадиное брюхо. На рысях трясло куда сильнее, чем при ровном галопе. варке казалось, что у него все потроха оборвались и поменялись местами. Громадная закатная луна, располосованная тенями ветвей, светила недолго. В конце концов, стало так темно, что лошади перешли на шаг, а потом и вовсе стали. Тут на варку, в довершение всех прочих бед, набросились комары. Но Крайн не сдался. Спешился и еще некоторое время вел своего жеребца под усцы Горные лошадки покорно тащились сзади. Наконец он остановился, пробормотал под нос «Все, хватит!» и приказал «Слезайте!». Илка слез, на ощупь привязал лошадь к невидимым кустам и затоптался на месте, разминая ноги. Ноги слушались плохо, спина и плечи тоже. Варка сполз с седла в полусогнутом положении грохнулся на четвереньки и тихо порадовался, что эта лошадь такая низкая. В руки колени сразу же впились шишки, сучки и сухие хвоинки. Попробовал встать, тело отозвалось такой болью, что он сразу понял, всю оставшуюся жизнь придется провести на карачках. На карачках было колко, мокро, от росы и ужасно холодно. Кроме того, комары жглись как сумасшедшие. Вдруг в трех шагах вспыхнул трепещущий свет. Варка тяжело вздохнул и пополз туда. Может, хоть комары отстанут? Илка побрел за ним, ковыляя на полусогнутых. Оказалось, Крайн даром времени не терял. Развел маленький бездымный костерок, насыпал в него какой-то вонючей дряни, чтобы подгонять комаров, Обстрогал палочку и теперь насаживал на нее ломти хлеба вперемешку с кусками домашней ветчины. — Откуда мясо? — Крипло спросил Илка, устраиваясь у огня. Петра поделилась. Варка настоящего мяса не солонины не видел уже почти год, но точно знал — есть не сможет. Скрипя всеми суставами, он попробовал сесть, но только повалился на бок. Краин фыркнул вручил палочку Илке и присев на корточки принялся разгибать скукожаного варку варка ожидал дикой боли но несколько легких точных прикосновений и он смог не только сесть прямо но и дотянуться до своей порции с поглощением которой тоже не возникло никаких трудностей мы приехали поинтересовался илка покончив с едой и тщательно облизав пальцы нет Часа через два рассветет, тогда двинемся дальше. — Мы гонимся за кем-то? — Нет, но, возможно, скоро будут гоняться за нами, — спокойно сообщил Крайн. — Умеете вы утешить? — пробормотал Илка. — Попробуйте поспать. Завтра вряд ли удастся. Илка послушался, свернулся клубком поближе к костру, натянул воротник старой лицейской куртки на уши и принялся прикидывать — Что же им грозит завтра? Ближайшее будущее выглядело печально. Варка ложиться не стал. Ляжешь, потом вставать придется, а он очень сомневался, что будет способен встать. В потрескивании сосновых веток, которые Краин время от времени подбрасывал в костер, в арке все еще слышался стук копыт, упругий ритм их бешеной скачки. Мышцы тупо ныли, но в теплом воздухе, поднимавшемся от костра, разболелась еще и вся левая половина лица. Варка ощущал ее, коснулся разбитой скулы, все вспомнил и с ужасом уставился на Крайна, сидевшего по другую сторону костра. «Илка спит? Можно говорить свободно?» «Это правда?» «Нет», — тут же ответил краин «Что нет? А что правда?» «Правда, что вы мой отец?» — выдавил из себя Варка. «Это тебя радует или печалит?» Варка, ничего не ответив, опустил голову. «Так вот, я уже сказал, нет, неправда. Это горе меня миновало». Варка остался сдерживаться, но громкий вздох облегчения вырвался сам собой. «А зачем вы тогда, дядьки Валху? Твоё простодушие меня умиляет. «Неужели все надо объяснять?» «Надо», — твердо сказал Варка. «Ну хорошо. Если уж не удалось скрыть наше существование, пусть думают, что нас много и мы сильны». «Кого это? Нас?» «Краинов?» «Попробуй взглянуть на это дело глазами дядьки Антона или того же Валха». В замок вернулся Ророк Лунь. Краин, как известно, не из последних. Вернулся не один, а привел с собой множество других крайнов, прекрасных и мудрых. Сидит на крайновой горке уже с зимы. Никуда уходить не собирается, и наследник у него имеется. Похож, как вылитый. Да, лихо, пробормотал Варка, вспомнил своих товарищей по несчастью и, не выдержав, глупо хихикнул. Тоже мне, пресветлые крайны. Илка, которому так и не удалось заснуть, Зависливо вздохнул, оценив всю красоту замысла. Теперь уже никто не посмеет чинить препятствия крайным из опасения столкнуться с их совместной мощью. Сквозь сомкнутые веки он разглядывал то варку, то крысу. Огонь между ними хорошо освещал худые лица, прямые белые волосы, угловатые фигуры, склонившиеся над костром в одной и той же позе интересно когда он соврал сонно подумал илка тогда или сейчас крайн безжалостно растолкал их когда небо лишь начало светлеть а в лесу по прежнему царил почти полный мрак молча влил в рот каждому по глотку забористой петрренные севухи после севухи полегчало Мир перестал казаться омерзительно сырым и холодным, оноющие мускулы согласились подчиняться и даже позволили взобраться в седло. Густые кусты, перемежающиеся с заполненными водой бычагами и колдобинами, мог называть дорогой только господин Лунь, очевидно, по старой памяти. Лет двадцать назад дорога тут, возможно, была, но с тех пор колеи затянуло травой Между ними поднялись молодые березки и пышные заросли козьей ивы. Лошадям это не нравилось. К тому же, заеденные бодрыми утренними комарами, они то и дело норовили почесаться о ближайшее дерево. Роса, к рассвету скопившаяся на листьях, обильно стекала на штаны, или того хуже, прямо за шиворот. Но рано или поздно кончается все, и даже этот лес, наконец, кончился не так уж и долго они сквозь него продирались варк удивился увидев что до сих пор не расцвело только через черезве небо тянулись растреёпанные розовые перья внизу лежала долина до краев заполненная прозрачным туманом сквозь туман проглядывала петлявшая меж распаханных холмов белая дорога которая не спеша Вползала в деревню, бестолковое скопище черных крыш, заборов, навозных куч и оголенных по весне сеновалов. Местность Варка узнал, хотя бывал здесь всего два раза и то зимой. Горы подходили к деревне совсем близко. Три отдельно стоящих скалы вторгались в саму долину. Три гигантских столба гладкого черного базальта. Сказок и поверий об этих столбах ходило множество, и большинство из них Варка услышал на столь памятной ему свадьбе. «Столбцы», — сказал он, — «чего ж мы через лес перлись? Надо было по дороге». «По дороге тридцать верст, а лесом двенадцать». Снизошел до объяснений край. «Чего? Прям по пашне поедем?» — спросил Илка. После спасения Антонова поля, смутно чувствовавший, что топтать посевы как-то нехорошо, зеленое поле начиналось у лесной опушки и тянулось вниз по склону до самой дороги. "Нет", отрезал Крайм. "Нам столбцы, без надобности". "А куда нам надо?" "Туда". Вороной жеребец скорым шагом двинулся по краю поля туда где полоса дороги, обогнув столбы, ныряла в самую гущу тумана. Над туманом торчали крестообразные верхушки лиственниц, а еще выше вставали горы, мрачные ступенчатые утесы, в утреннем сумраке казавшиеся совершенно черными. Ни конь камня, ни белухи, ни трех братьев отсюда видно не было. Копыта чавкали по раскисшей пашне, варка покачиваясь в седле клевал носом илка то и дело щипал себя за руку чтобы не уснуть усталые лошади упрямились норовили свернуть в овродимые столбцы или вовсе остановиться все же они достигли каменистой дороги и двинулись по ней прочь от деревни все глубже погружаясь в плотный сырой туман стук копыт звучал глухо туман гасил звуки и казался таким густым что даже дышать в нем было трудно. Варка едва мог разглядеть взъерошенный хвост Илкиной лошади. Зато до напряженного слуха вдруг донеслось нечто такое, что парень едва не вылетел из седла. Померещилось, что ли? — Эй, вы слышали? — тревожным полушепотом спросил Илка. Где-то наверху, казалось, прямо над головами громко плакал ребенок илка тут же вспомнил жуткие истории о призраках некрещенных младенцев и похолодел. известное дело сначала злосчастный путник слышит как плачет ребенок а потом из темноты протягиваются две огромные руки и утаскивают его вместе с лошадью прямиком в ад крайн спешился повелительно махнул рукой туман поднялся серым занавесом, закачался вокруг широкими грязными полотнами, открылась обочина дороги, усыпанная битым камнем, чахлые кусты вереска, а за ними корявый сосняк, в котором деревья изо всех сил цеплялись за землю среди осыпей и валунов. Меж корней одной из сосен, недалеко от дороги, Слабо дымили остатки костра. Рядом лежала куча хвороста. Нет, куча грязного тряпья. Куча плакала детским голосом, захлебывалась от крика. Крайн, легко переступая с камня на камень, приблизился к кострищу. Варка не успела глазом моргнуть, как грязная куча обернулась женщиной. Женщина, как две капли воды, походила на Петру, такая же серая и замученная. Впрочем, настолько грязной и оборванной Петра наверняка не была. Илка расслабился. Зловещий плач получил свое разумное объяснение. Где женщина, там и ребенок. Никаких призраков. «Не подходи!» — каркнула бродяжка, и в голову крайно полетел острый камень. Крайну вернулся, но дальше искушать судьбу не стал. Присел на большой валун в некотором отдалении. Вид у него был, как всегда, мирный и благодушный. Женщина прижалась к сосновому стволу, свободной рукой подхватила второй камень. Ребенок, которого она прятала на груди под рваным платком, разорался с новой силой. — Голодный, — мягко сказал краин А у тебя молоко пропало. Тебе надо поесть. «Убирайся!» «У меня есть хлеб и сыр», — спокойно сказал Крайн, медленно разворачивая прихваченный с собой сверток. При виде пухлых, наздреватых лепешек с аппетитной золотистой корочкой, переложенных толстыми белыми ломтями козьего сыра, женщина задрожала. Варка хорошо знал этот жадный, тоскливый взгляд. «Добрый господин», — прохрипела она, — «уходите!» Крайн встал, выпрямился во весь свой немалый рост. Женщина, не отрывая глаз от еды, поспешно отступила за дерево. Ребенок захлебывался криком. «Ты ведь меня не боишься?» Женщина отчаянно замотала головой. «Он не с голоду орет», — прошептала она, отступающая на шаг. «А с чего?» Мирно спросил Крайн, неторопливо раскладывая еду на растеленной тряпице. «Поветрие на нас пало», — донеслось из-за дерева. «Какое такое поветрие?» Терпению Крайна, казалось, не было предела. Багровая смерть на нем. Варка мгновенно натянул воротник до самого носа, Руки убрал в рукава и легонько тронул лошадь коленом. «Надо бежать», — мелькнуло в голове, «хотя, может, уже поздно». «Если зараза у них в легких, наверняка поздно. Надо же, как не повезло». «Чего с ним такое?» — спросил Илка. «Багровая смерть», — сквозь зубы прошипел Варка. «Чего-чего?» «Чума, придурок!» «Три года назад Грязовец Приморский весь вымер» до последнего человека. Илка съежился и тоже попытался спрятаться внутри своей одежды. Его конек шевельнулся и как бы сам собой двинулся вперед, унося всадника подальше от опасного места. Крайн вздернул подбородок, выпрямился, почти касаясь головой серого полога тумана. Я, Крайн Ророк Лунь Ар Моррон, из серых Крайнов — Дай мне ребенка, милая! — шагнул вперед, повелительно протянул руки. — Так, значит, правду говорят? — Правду, правду, не бойся. К крайном поветрие не пристает. — Врет, — сообразил Варка. — Сам-то от Антонова огня чуть не помер. — Что ж это он делает, а? Я чему лечить не умею. — Да и никто не умеет. — Чеснок, говорят, помогает. Лимонный сок еще. Только, по-моему, это вранье. Женщина торопливо размотала рваный платок, распутала обернутые вокруг орущего существа грязные тряпки. Крайн в три шагах преодолел разделявшее их расстояние и без малейшей брезгливости взял ребенка на руки. плач немедленно прекратился. Зато господин Лунь лихо присвистнул. «М-да... Тут я один не справлюсь. Идите сюда, господин Травник, извольте взглянуть». Варка захлебнулся ужасом. Самое правильное — унестись отсюда с дикими воплями. Клятву Травника он не давал. Тетку эту в первый раз видит. «Хорошо, Крайну?» он только и думает как бы помереть покрасивее варки помирать не хотелось стиснув зубы он соскользнул с лошади и обреченно направился к источнику смертельной заразы младенец сучивший ногами в вонючих пеленках оказался пухлым и не таким уж маленьким наверняка старше полугода все нежное тельце подмышки сгибы локтя шею под подбородком Украшали страшные багровые вздутия. Варка, пытаясь унять дрожь в коленях, встал рядом с Крайном, осторожно склонился поближе, стараясь не дышать, и вдруг хрюкнул. Попытался зажать рот рукой, но не удержался и заржал в голос. «У тебя истерика?» — прохладно осведомился Крайм. «Ну и шуточки у вас. Тоже мне багровая смерть». Обычная красная почесуха. Я еще в детстве переболел. Могу с этим младенцем хоть целоваться. Только она у него странная какая-то. Сильная очень. Девочка с тонкой нежной кожей. Бывает. Девочка? А, ну да, точно девочка. Каковы же ваши предписания, господин Травник? Варка хмыкнул. Ну, можно вообще ничего не делать. Через неделю само пройдет. Можно собрать споры плуна болотного и все язвочки присыпать, чтоб не мокли и не зудели. Но это сложно. Проще обыкновенную крапиву в корыте заварить и купать ребенка три раза в день. Так это все знают, чтоб по часуху лечить травник не нужен. По часуху? Вдруг взвизгнула женщина. «Само пройдет, говоришь?» «Я четвертый день иду. От людей шарахаюсь. Корки хлеба за все время не проглотила. Три ночи в лесу». «Откуда идешь?» Спросил Крайн. «Издобрец». Дом сожгли. Из окна выскочила, в чем была. Ставни запереть не успели. Огнаться за мной побоялись. Варка присел на камушек и стал смотреть в небо. Ноги все еще дрожали, сердце глухо бухало о ребра, и все вокруг вдруг показалось необыкновенно милым. Туманчик такой симпатичный, мягонький, серенький. Сосны красивые, даром что немножко кривые. И камушек приятный, шершавенький, мох на нем растет. Букашки какие-то ползают. Хороший народ у вас в Добрицах, — заметил он. Хотя особенно винить жителей Добриц не мог. В Липовце бы сделали то же самое. С Багровой смертью не шутят. Народ хороший, — согласился Крайн. Тебя как зовут? Анна. Схлипнула женщина, и Варка поняла, что она совсем девчонка, Чуть старше Ланки. И даже глаза, как у Ланки, Голубые, с поволокой. Муж есть? Есть. В трубишь на торг уехал. Сережки новые привести обещал. Небось, вернулся уже, А там, ой, я, наверное, домой пойду. Нам же теперь можно домой, правда? Живешь одна? Ни матери, ни свекрови? Одна. Сиротая. А муж? Посоветоваться, значит, не с кем. Кто первый крикнул, что на ребенка ветре пало? Филиппа, подружка моя. Я напугалась. Показала ей, а она? Что ж ты с этой подружкой не поделила? Ленту, запястье или, может, мужа? Ой! Анна села прямо на землю, и уставилась на него, разинув рот. Явно что-то вспомнила. Крайн нагнулся, положил ребенка к ней на колени, отломил от лепешки корочку, сунул в пухлую ручку. Девочка довольно зачмокала. «Вот что, Анна, сейчас поешь и иди в столбцы. Я дам тебе письмо к старости. Расскажешь все как есть. Пусть пошлют гонца в Добрицы». Почесуха штука заразная, как бы они под горячую руку всю деревню не спалили.